Глава с е о т к у д а дым?» «Впереди Альштар». «И что? Когда мы здесь проезжали, так дымило?» «Нет». «Так у з н а ю в чем дело». к а р а в а н ч и к недовольно посмотрел на командира отряда охраны. Тот кивнул, и через некоторое время тройка всадников, резу и р ы с и унеслась вперед. Вернулись они довольно-таки скоро, галопом, подхлестывая лошадей так, ч т о б командир поморщился. «Ну зачем? Зачем так и гнать?» «Куда торопятся?» «Командир, командир! Впереди черная смерть!» «Что?» Командир охраны сделался белым, как полотно. «Вы что такое говорите?» «Точно! Половина города вымерла! Там костры жгут, сжигают покойников!» «О, нечистый!» — выругался командир. «Только этого не хватало!» «Хватит ныть!» Голос караванщика сделался холодным, как стальной клинок, лежавший на снегу. «Останови караван!» «Собери, народ!» Еще спустя некоторое время. Все столпились вокруг караванщика с у г р ю м ы м м р а ч н ы м видом дожидавшегося, когда подойдут последние. Последним был музыкант, который спокойно дрых в фургоне и вылез только после того, как его едва не выкинули на дорогу. Рядом с ним стояла дочка, которая совсем потеряла голову от этого смазлеего парнишки. «Слушайте меня, люди!» начал караванщик звучным голосом. «Впереди городишко Альштар. В нем жило 5000 ч е л о в е к Сейчас не знаю, сколько осталось. В городе Черная Смерть!» Люди зашумели, зашептались, кто-то из них охнул. «Если не знаете, что это такое, я вам расскажу. Тот, кто заразится этой болезнью, умирает меньше, чем за сутки. Покрывается нарывами, истекает кровью и гниет заживо. Заразиться можно, просто подышав воздухом рядом с больными. Этой болезни не было долгие годы, десятилетия, но похоже, что она вернулась. В последний раз она убивала как раз в этих краях. Так вот, что я вам скажу. У нас нет другой дороги, кроме как ехать через город. Слева горы, справа река. Дорога идет через город. Чтобы не заболеть, нужно надеть на себя плотную одежду. Закрыть лицо мокрой тряпкой, намоченной в вине или в уксусе. Ничего не касаться, ничего и никого не трогать. Возчики, готовьтесь гнать быков так быстро, как это возможно. Охрана, никого не подпускать к фургонам. Если кто-то попробует в них залезть или хотя бы дотронуться до повозки, рубите руки и головы. Я отвечаю, это мой приказ. Сейчас готовимся к переходу. «И да поможет нам Создатель Солнца! Да поможет нам Великая Мать!» Некоторое время все стояли молча, оглушенные известием, а потом все закрутилось, завертелось, люди забегали, выполняя приказания старшего. Они были людьми опытными и знали, что караванщик просто так говорить не будет. А кроме того, все, наверное, только кроме самых молодых, знали, что такое Черная Смерть... И если сами не видели, что это такое, то наслушались о ней страшных рассказов с самого детства. Говорили, что эта болезнь однажды выкосила целую провинцию. От всего ее населения осталось меньше десяти процентов. «Мариона, пойди сюда!» к а р а в а н ч и к подозвал дочь, и когда она подошла, пристально посмотрел ей в глаза. «Все лицо, по самые глаза! Вино и уксус возьми в сундуке, что в самом конце повозки!» — Ткань для повязки там же. — Роб отказывается надевать повязку. Скажи ему. — Плевать, ничего не буду говорить. Если он идиот, пусть подыхает. Иди, дочка, и не расстрой меня, ладно? И тихо добавил. Люблю тебя. Шалунья ты бесстыжая. Если с тобой что-то случится, я не переживу, услышишь? — И я тебя люблю, папочка, — улыбнулась Мариона. — Все будет в порядке. — Закутай, идиот. От этой болезни нет спасения. Только если дышать через тряпку, смоченную вином или уксусом. — Не хочу. Я сам как болезнь. Меня ни одна зараза не берет. Лучше ты как следует закутайся. — Роб, я т е б е не прощу, если ты сдохнешь. Я... я гитару твою разобью. Я написываю на твой труп. Я... не знаю, что сделаю, если ты умрешь, но точно тебе это не понравится. Если я помру, мне будет все равно, что ты сделаешь с моим трупом. Можешь на него даже. В общем, мне будет все равно. Ладно, девочка, не переживай. Я правду тебе сказал. Меня болезни не берут. Но только... Молчи, никому. И давай я тебя как следует замотаю. Никогда не думал, что попаду в такое. Впрочем, я никогда не думал, что вообще куда-то попаду. Чувство д о ж а в ю Я это где-то видел. На картинках, в фильмах. Читал об этом? Не знаю. Но только не хватает лишь врачей в своих странных, похожих на клюву, масках. Ужасно выглядели они в этих масках, как некие адепты смерти, как стервятники, кружащие над трупами. А как оказалось, в эти маски, в клювы, закладывались некие травы, политые чем-то отпугивающим заразу. Утрирую, конечно, но это правда. Очки, консервы и клювовидная маска — вот символ земных чумных эпидемий. Здесь ничего похожего на лекарей в масках не увидел. Вообще никаких лекарей не увидел. Только костры, чадящие черным дымом, и дома, забитые досками, на которых кто-то поставил знак креста. Нет, не христианского креста. Что-то вроде буквы «Х». Мол, с этими все. Горели и дома, жарко, почти без дыма. Здесь почему-то большинство домов выстроены из бревен. Может, потому что рядом, буквально за рекой, густой лес, высохший за десятки, а может, и сотни лет бревна полыхали так, что даже в сотни метров от них ощущался жар. Ну что ж, для их обитателей, оставшихся внутри, лучше так, чем гореть навалом в чадящем костре. Живых людей тоже видел. Они управляли лошадьми, тянущими телеги, где как дрова лежали трупы. Их стаскивали чем-то вроде багров, сам видел. и укладывали на очередной костер, перекладывая поленьями. Лучше я этого не видел. Мужчины, женщины, дети, кого тут только не было, точно потом будут сниться. Наш караван провожали взглядами поверх повязок, которыми замотаны лица. К нам никто не кидался, не просил забрать отсюда. Может потому, что наши охранники ехали возле фургонов, обнажив мечи и всем своим видом показывая, что готовы пустить их в ход. Само селение было довольно-таки длинным, вытянутым вдоль тракта, делящего этот то ли город, то ли деревню на две части. Ту, что возле реки, и ту, что у горы. Мы уже проехали через весь город и были почти на окраине, когда случилась беда. Откуда он взялся, я так и не понял. Услышал удар по натянутому брезенту фургона, потом стук по площадке на передке повозки и в фургон, где сидели мы с моря. Буквально впрыгнул парнишка лет ш е д ц а т и практически наш одногодок. Встрепанный, с бешеными глазами, в руке нож, он готов был драться за свое место под солнцем. Увидев нас, парень вытянул вперед руку с ножом и прошипел, задыхаясь и кашляя. — Я только уеду отсюда! Попробуйте прогнать, зарежу! Только попробуйте! Убью! Убью! Он бубнил, шипел, как в горячечном бреду, и я с отвращением и ужасом заметил у него на шее в о з л е правого уха черный нарыв, сочащийся гноем. Парню оставалось жить всего несколько часов. С чего вдруг он решил, что выехав за город, спасется, не знаю. Почему сам не убежал, тоже не знаю. Может, на выезде стояли какие-то посты, типа стражники или ополченцы из местных. Неважно. Главное, он является источником заразы, и нам... Нет, не нам, море, грозит с м е р т е л ь н а я о п а с н о с т ь А может, и не грозит, может, девушка уже заражена, потому что парень при разговоре брыжет слюнями, что твой водопровод... «Встаю с места, заслоняю девчонку. Уходи! Я не хочу тебя убивать! Пожалуйста, уходи!» Наверное, он уже ничего не соображал, а может и понимал, что умирает, и его хватило злоба на весь мир. Не знаю, что было у него в голове, но только он бросился на меня с рычанием, как дикий зверь. Я успел перехватить его руку, сжал ее так, что она хрустнула, включился боевой режим, а потом с силой выбросил парня через заднюю стенку, оторвав крепление полога. Что с ним было потом, не знаю. Меня больше интересовало, что случилось с м о р е Вернее, что случится потом. Увы, у нее на щеке олели капли крови чумного парня, так что все могло закончиться очень плохо. Как оказалось, парень каким-то образом, и непонятно для чего, успел зарезать возчика с перерезанным горлом, лежавшего теперь на передней площадке, так что м о р е пришлось взять вожжи в руки». Быки не желали идти с такой скоростью, с какой их заставлял двигаться покойник, и мы тормозили часть каравана позади нас. Мы ехали еще два часа, стараясь как можно дальше отъехать от зачумленного города, и когда караванщик подал команду сворачивать на дневку, я облегченно вздохнул. Нельзя сейчас ехать дальше. Надо отмыть колеса, вымыться самим, иначе мы явимся в следующее селение разносчиками заразы. Вообще непонятно, как нас пропустили через чумной город». Если там стояли посты, нас не должны были пропустить дальше. Да и впускать тоже было нельзя. Как потом оказалось, посты были, но они не посмели напасть на такой хорошо охраняемый караван, проводили взглядами, да и только. Их было слишком мало, чтобы нас задержать. Остановились, как обычно, у ручья, или точнее у маленькой речки, и первым делом все кинулись мыться и стирать одежду. Караванщик так велел. Отмывались едким, отвратительно пахнущим мылом, голые, как толпа дикарей. Море у ш л а мыться за кусты, подальше от всей толпы. Я тоже вымылся. На меня больше всего попало слюней и крови парня. Когда рассказал караванщику о том, что у нас произошло, он за секунду побелел, как полотно. Потом обвел грудь знаком солнца, аналог земного креста, и хриплым голосом выдавил из себя. «Уповаем на милость Создателя! Может, обойдется!» Не обошлось. Первым признаком болезни, развивающейся буквально за какие-то час-полтора, заметил на себе один из войщиков, из тех, что ехали впереди. Потом еще один, затем охранник, и еще охранник, и еще. Через два часа лихорадили уже десять человек. Красные, потные, трясущиеся и клацающие зубами. Но самое плохое заболело море. Первый нарыв выскочил у нее на шее, там, куда долетела капля крови больного парня. Я не знаю, что это за болезнь. Может, такая же чума, какая была на моей земле. Может, совсем иная болезнь, здешний ее аналог. Только от знаний и сравнения все равно ничего не меняется. Самое главное, люди от этой дряни умирают примерно за 5-10 часов с момента появления признаков болезни. Так сказал караванщик-отец Мори, а он знает все, что нужно знать человеку, десятилетиями водившему караваны. Он не ошибается». Самое отвратительное во всем этом деле – то обстоятельство, что человек до самой своей последней минуты осознает себя, понимает, что с ним происходит, знает, что он уже труп, но совершенно ничего не может поделать. Помню, как мне рассказывал один человек, который попал в больницу на операцию, и там у него по непонятной причине возник порез кишечника. То есть кишки перестали работать, пропускать пищу и воду. А что это такое, когда кишки не работают? Это значит, что ты не можешь ни есть, ни пить. Все, что выпил и съел, накапливается в желудке, а потом поднимается по пищеводу и просто начинает выливаться изо рта. Ты худеешь, так как есть не можешь, и постепенно понимаешь, что тебе кранты. Живешь с я т ы мыслью, привыкаешь к ней, но невозможно привыкнуть к тому, что недавно еще здоровый и сильный мужчина, теперь ты труп, который скоро будет лежать на холодном прозекторском столе. И только одна мысль бьется в голове. «За что?» Ну, грешил, но не настолько, чтобы вот так. За что ты меня?» То же самое и у заболевших чумой. Люди понимают, что мертвы, хоть еще и шевелятся. И все, что они могут сделать, — рыдать и молиться, надеясь на хороший прием в небесных чертогах. Это если веришь за гробную жизнь. Море не м о л и л а с ь Она лежала, смотрела в небо, накрытый шерстяным одеялом, и тихо плакала, крепко сжав пухлые губы. Слезы лились из ее глаз, но она их не утирала, просто лежала и плакала. Я сидел рядом, не пытаясь взять ее за руку или что-то сказать. В душе моей было пусто и холодно, как в цинковом ведре, из которого выплеснули грязную воду. Меня душило чувство злобы за свое бессилие, а еще захлестнула тоска. Вот умирает человек, которому я не был безразличен, девушка, которая меня любит. Пусть я ее и не люблю... так как любят тех женщин, прикосновение к которым бросает в жар, тех, ради которых ты готов бросить все на свете и помчаться на край света. За то время, что мы с ней путешествовали вместе в караване, я ее полюбил как... <ф> Даже не знаю, как это выразить. Как сестру? Наверное, нет. Как подругу. Веселую, суматошную, с которой приятно провести время и с с о ж а л е н и е м расстаться, чтобы встретиться вновь и вновь стебаться, обсуждая все на свете. не боясь, что тебя неверно поймут, не опасаясь, что тебе выговорят за плохие манеры или за то, что ты как-то не так сказал. Если можно назвать женщину другом, вот м о р е таким другом и была. да, я тоже ее уже записал в покойнике. Была. Она лежит рядом со мной на земле и уже была. Дочка, дочка, как же так, а? Караванщик встал на колени, обхватил голову руками и застыл, как памятник, олицетворяющий горе. А у меня комок встал в горле. Хотелось в ы т и хотелось материться и кого-нибудь прибить. Только я найду себе друзей, только лишь расслаблюсь, думаю, что все будет хорошо. И у меня все это отбирают. Сука ты, создатель! Тварь ты поганая! Ненавижу тебя! Вначале отнял а ю семью драконов, а теперь и эту девчонку. Она ведь так хотела детей. Дурак я. Слово держал. Сейчас хотя бы знала, что такое любовь с мужчиной. А теперь... Я так хотела родить тебе наследника, папа. Вдруг ясным, чистым голосом сказала девушка. Прости, что не получилось. А робота не обижай, он очень хороший. И слово свое сдержал, дурак. Внучка родится, назови ее море, ладно? Я тебя очень люблю, папочка. И тебя, Роб, люблю. Жалко, что все так вышло. Пап, я не хочу так умирать. Не хочу гнить. Ты же знаешь, ничего не поможет. Сделай это, пожалуйста. Спина отца затряслась. Он закрыл л и ц о руками, потом потянулся к н о ж н ы м висевшим справа на ремне, ухватился за рукоятку кинжала. Шелеста клинка не было слышно. Это ведь не кино. Тусклое серое лезвие с рисунком-узором дамасской стали выскользнуло из своего ложа. и на несколько секунд зависла в воздухе. «Прощай, Роб, помни меня!» с к а з а л а море, глядя на меня ясными серыми глазами, и клинок пошел вниз, туда, где часто-часто поднималась и опускалась грудь девушки. Ее слова вывели меня из ступора. Включился боевой режим, и я перехватил руку караванщика, остановив клинок буквально в сантиметре от груди девчонки. «Не надо!» — хрипло сказал я, стараясь не раздавить руку мужчины. «Отпусти!» Срывающимся голосом ответил тот, задыхаясь от слез, хрипя, душа с р е д а н и я м и «Дальше будет хуже. Надежды нет. Надежда всегда есть». Я опустился на колени рядом с м о р е и левой рукой отодвинул караванщика так, что тот покатился по земле, будто деревянная кукла, а сам положил руки на грудь моря и сосредоточился. Я не знал, что делаю, мог только догадываться. Я вспомнил, какая я говорила, что лечебная магия сродни магии Земли, той, что владеют драконы, и что те, кто овладел магией Земли, могут лечить живых существ. Ведь на самом деле человек или другое живое существо ничем не отличается от каменных статуй или от дерева. Он, так же, как и они, сделан из маленьких частичек, которые расположены упорядоченно, и лечение живых существ сродни формированию статуэток из камня. Надо увидеть структуру. и разглядеть н е ущербные, больные места, и поправить их. Да, они все, владеющие магией Земли, умеют лечить. Для этого нужны способности, но все-таки в этом нет ничего невозможного. Главное — понять систему и научиться ее контролировать. Я инженер. Для меня нет ничего сложного в том, чтобы понять схему какого-нибудь прибора, прочитать чертежи, которые мне принесли. И когда в боевом режиме коснулся груди моря, я «увидел». Увидел ее всю. Потоки крови, которые текли по телу. Увидел насос, который ее перекачивает. Увидел внутренние органы. Я мог рассматривать их по отдельности и все сразу, как схему, как контур. И самое главное, я мог увидеть те места организма, которые функционировали неверно. Что я делал, как делал, не знаю. Я хотел исправить, убрать то, что делают участки организма красными, будто отмеченными специальным маркером. И я это убирал. Просто желанием, просто своей волей, своим отчаянием, зашкаливающим за самую верхнюю красную черту. Я не мог отпустить девчонку. Моего единственного друга, оставшегося в этом мире. Наверное, единственного. И моя ярость, мое отчаяние, помноженное на желание спасти девчонку, придавали мне силы и раздвигали границы разума. Это длилось целую вечность. Часы, дни, месяцы. Я чувствовал, как по моей спине течет р у ч ь ё к пота, как болят коленки, которыми я стою на чем-то жестком. А когда закончил, понял. Девушка будет жить. С ней все будет нормально. Море спала, розовая, довольная, с улыбкой на губах. Немного похудела, щеки ввалились, а в остальном вполне здоровая девушка, без каких бы то ни было следов болезни. Оказалось, что прошло всего минута, две, пять минут. Не знаю, но только отец моря еще не успел подняться. Застыл, опираясь на правую руку, и смотрел на меня, не двигаясь, с выражением ярости и злобы на перекошенном лице. Раз! И мир стал прежним, незамедленным, застывшим, как за две минуты или секунды до того. Папаша моря прыжком поднялся с земли, перехватил в правую руку длинный узкий кинжал и пошел на меня, явно с желанием покарать н е ч е с т в ц а помешавшему ему помочь дочери. Из его глотки исходил низкий хриплый рев, глаза бешеные, на выкате. Зверь да и только. — Зачем, негодяй? Зачем помешал? Убью, гад! — Все из-за тебя. Это ты виноват. Ты принес неудачу. Ты... — Стоять! — резко приказал я. — Она жива и будет жить. Смотри! Я поймал руку папаши, которая направляла кинжал мне прямиком в солнечное сплетение, выкрутил из нее кинжал и в сердцах так запустил его в дерево, под которым лежало море. что клинок вошел в твердую древесину по самую рукоять. «Смотри!» — повторил я и толкнул караванщика к девушке. Тот подлетел к ней, как мяч. Надо привыкнуться, размерять усилия в боевом режиме. Едва не упал и застыл над дочерью, вытаращив глаза, и не в силах отвести взгляд от ее лица. Потом опустился на колени, обнял дочь поперек тела и замер так, то ли прислушиваясь, то ли боясь отпустить. Потом отбросил одеяло, укрывавшее море, рывком разорвал на ней рубаху, не стесняясь ни моего присутствия, ни охранников, которые сбежались к месту происшествия и стояли, держа мечи на готове, и стал осматривать кожу девушки со всех сторон. А море п р о д о л ж а л а спать и только о т м а х н у л а с ь от назойливого папаши, повернувшись на бок и сказав что-то вроде. «Охренели, что ли? Поспать не дадут. Пошли все к демонам!» «Как? Как ты это сделал?» Выдавил из себя караванщик, поднимаясь с земли. Потом замолчал и, сделав три шага, подошел ко мне и поклонился в пояс. «Спасибо, мастер!» «Я тебе должен!» «Отплачу, чем смогу!» «Я всегда отдаю долги!» «Мастер!» Услышал я голос позади себя. «А с другими так не можешь?» «Помоги! Светом тебя прошу!» «Мы заплатим!» «Там ребята наши умирают!» «Сын мой, племянник!» «Еще ребята!» «Помоги, мастер, век помнить буду!» И я пошел за Ференом. Пятнадцать человек. Я сумел их вытащить. Но было восемнадцать. Трое не дождались лечения. И тут я ничего не мог поделать. Каждое лечение занимает некоторое время, пусть недолгое, пусть я работал с ускорением, но все равно время. Кроме того, каждый организм реагирует на болезнь по-своему. Одни вообще не заражаются. И на земле во время чумных пандемий были те, кто совершенно невосприимчивы к чуме. Другие умирали за час-два, увы, и так бывает. Но все-таки большинство из заболевших выжили. В конце лечения я уже не мог ходить. Меня трясло от слабости. Я ужасно хотел есть, но не позволял себе отвлечься хотя бы на минуту. Для больных счет шел на минуты и на секунды. Увы, для троих времени все-таки не хватило. Закончив дело, я свалился на землю, и последнее, что сказал, прежде чем потерять сознание, это то, что мне нужно побольше еды и лучше жареного мяса с кровью. И можно даже сырого фарша. И много питья, лучше бульона. А еще, чтобы выгрузили из фургонов все барахло и перемыли его, до самой последней вещи. Уксусом, горячей водой, мылом, всем, что имеется в караване. И сжечь всю одежду, что была на людях во время прохода через город. и вырубился, погрузившись в черный, без сновидений, сон.